Шестое. При такой постановке задачи центральным становился вопрос о психологических орудиях, что они из себя представляют и каков механизм опосредования. В начале при зарождении идеи опосредованности Выгодский иллюстрировал ее на примере больного Паркинсоника, лежавшего в клинике Г. И. Рассалима. Когда к больному обращались с требованием идти, он мог ответить только усилением тримора и идти не мог. После этого перед ним на полу раскладывались белые бумажки и повторялось требование. Теперь тримор у больного уменьшался, и он действительно начинал идти, последовательно наступая на бумажки. Лев Семенович Выгодский, объясняя эти опыты, говорил, что перед больным находятся два ряда стимулов. Первый ряд словесные приказания, которые не способны вызвать адекватное поведение больного. Тогда на помощь ему приходит второй ряд стимулов в куске белой бумаги. Первоначальная реакция больного опосредуется этим рядом. Именно второй ряд стимулов выступает как средство управления поведением. Поэтому Выгодский называл их стимулами-средствами. Примечание: Следует понимать необычность подобного употребления слова стимул, достаточно сравнить его с трактовкой стимула бихевиористами, рефлексологами и так далее. Подобная терминологическая так называемая небрежность Выготского, составляющая одну из трудностей для правильного понимания работ, объясняется в первую очередь незаконченностью его концепции. Он очень спешил, спешил реализовать свои замыслы, завершить хотя бы в общих чертах свою теорию. Терминологическая точность казалась при этом делом второстепенным. Конец примечания. В этом описании мысль Выгодского как будто близка к позициям поведенческой психологии, но скоро выясняется, что эта близость чисто терминологическая. Для бихевиориста исследование поведения дело и ограничивается, а для Выготского это только пример. Главное значение в котором приобрело изучение процесса обосредования символами и средствами психических функций, а вовсе не поведенческих реакций. Круг стимулов средств при этом неизмеримо расширялся. Так в тезисах доклада Инструментальный метод в психологии 1930 год Выготский в качестве прибегов стимулов средств психологических орудий называют язык, различные формы нумерации и исчисления, мнемотехнические приспособления, алгебраическую символику, произведения искусства, письмо, схемы, диаграммы, карты, чертежи, всевозможные условные знаки и так далее. Здесь надо снова отдать должное научной смелости Выгодского, решившегося соединить в один ряд внешне будто бы несопоставимые объекты Общепризнанная точка зрения была тогда такова: с одной стороны, психолог рассматривал второстепенные приспособления, играющие исполнительную роль, э, так называемое завязывание узелка на память и так далее. С другой фундаментальные психологические образования, например, речь. То же общего у всех этих разнородных объектов, от слова до узелка на память. Прежде всего то, что все они созданы человечеством искусственные и представляют элементы культуры. Отсюда название теории Выготского культурно-историческая. К тому же все эти стимулы, средства или психологические орудия были первоначально повёрнуты вовне к партнёру. Лишь затем психологические орудия оборачиваются на себя, то есть становятся у человека средством управления собственными психическими процессами. Далее происходит вращивание стимула средства внутрь. Психическая функция посредуется изнутри и отпадает необходимость во внешнем, по отношению к данному человеку, стимуле средстве. Весь этот процесс от начала до конца Выгодский называл полным кругом культурно-исторического развития психической функции. В статье «Проблемы культурного развития ребенка» 1928 год. Он подробно описал этот процесс на примере опытов по запоминанию слов, которые он и его сотрудники проводили с детьми. В качестве стимулов средств в этих опытах выступали картинки. Если на первом этапе экспериментатор должен был предъявить картинки ребёнку, то на втором этапе ребёнок уже сам выбирал соответствующие картинки. поворот от удена себя. А на третьем происходило вращение внутрь, то есть необходимость в картинке отпадала. Выгодский наметил в этой статье несколько возможных типов вращения внутрь: по типу простой замены внешних стимулов внутренними, по типу шва соединяющего прежде относительные самостоятельные части процесса в единый акт. по типу усвоения самой структуры принципа, а посредование – это наиболее совершенный тип вращивания. Таким образом, внутренняя логика развития теории Выгодского вплотную подвела его к проблемам интериоризации, подробно разрабатывавшимся в те же годы французской психологической школой. Но существовала принципиальная разница понимания интериоризации этой школы и Выгодским. первое понимало интерьеризацию таким образом, что к изначальному существующему, изначально асоциальному, индивидуальному сознанию извне прививаются некоторые формы общественного сознания. Э, Дюркгейм или в него вносятся элементы внешней социальной деятельности, социального сотрудничества. У Жанэ для Выготского же сознание только и складывается в процессе интерьеризации. никакого значимого ассоциального познания ни филогенетически, ни онтогенетически нет. В этих опытах нашла экспериментальное подтверждение основная гипотеза Лева Семёныча. Благодаря последованию психологическими орудиями менялся сам психический процесс, его структура перестраивалась. Например, на основе сенсорной памяти формировалась логическая память. Здесь выступала в зародыше и ещё одна мысль Выготского о том, что в процессе опосредования к памяти неизбежно подключается мышление, играющее огромную роль в логической памяти. Это стало впоследствии исходным моментом для развитого им представления о психологических системах. Принципиальное значение в исследованиях процесса опосредования Имел историки генетический метод Выгодского. Здесь на конкретном материале раскрылась большая эвристическая сила этого метода. Факты, обнаруженные Выгодским, были частичны и раньше известные психологической науке. Сам он в статье Проблема культурного развития ребёнка упоминает, например, об экспериментах Абине по запоминанию, в которых выяснилось, что испытываемые применяет определённые приёмы, чтобы увеличить количество запоминаемых цифр. Однако ни Бине, ни другие психологи, прекрасно знавшие подобные факты, существовал хорошо известный термин мнемотехника, не могли должным образом их преинтерпретировать. В них видели всего лишь удобный технический приём при запоминании, имеющий в лучшем случае прикладное значение, а то и просто курьёз. Фокус Бельный писал о симуляции памяти с помощью мнемотехники. Никто не смог увидеть здесь ключ к раскрытию фундаментальных закономерностей психической жизни. При этом надо учесть, что исследования проводились на взрослых людях, и экспериментаторы, изучая, например, объём внимания, не задавались вопросом об онто и филогенетическом развитии соответствующей психической функции. Раскрыть фундаментальный смысл соответствующих фактов можно было лишь в идее подобно Выготскому, на пути историко-генетического исследования. Именно историко-генетическое исследование, позволяющее проводить формирование той или иной функции, а не просто исследование путём поперечных срезов. Гипотеза опосредования психических функций в сочетании с историко-генетическим методом открывала перед Выготским новые перспективы исследования. Этот подход позволял ему выделить основную единицу психической жизни. Так, в статьях «Инструментальный метод В. Психологии. Проблема культурного развития ребенка» он рассматривает ее на примере процессов запоминания. В первой статье он пишет. При естественном запоминании устанавливается прямая ассоциативная, условно-рефлекторная связь А-Б между стимулами А и Б. При искусственном мнемотехническом запоминании того же впечатления при помощи психологического орудия Х, узелок на оплатке, мнемическая схема. Вместо этой прямой связи ААБ устанавливаются две новые АХ и ХБ. Каждый из них является таким же естественным условно-рефлекторным процессом, как и связь ААБ, новым искусственным. Инструментальным является факт замещения одной связи А-Б двумя А-Х и Х-Б, ведущими к тому же результату, но другим путем. Кавычки «закрыты» смотри схему на странице 104 настоящего ТОМ. Чтобы правильно понять эту мысль Льва Семеновича, надо иметь в виду следующее. Процессы запоминания для него выступали только в качестве модели. Процессы же опосредования имеют, по его гипотезе, первостепенное значение для любой психической функции, поэтому предлагаемая схема имеет универсальный смысл. Речь идет здесь о замене двучленной схемы. Она из общепринятой в психологии 20-х годов. Новые трехчленные схемы, где между стимулом и реакцией вставляются третий промежуточный опосредующий член, стимул-средство или психологическое орудие. Пафос идеи Выгодского в том, что только далее неразложимая трехчленная схема является той минимальной единицей анализа, которая сохраняет в себе основные свойства психических функций. Итак, возникал решающий вопрос. Действительно ли гипотеза опосредования, предложенная Выгодским, позволяет выделить стимул, новую и адекватную универсальную единицу строения психических функций. Если это так, то Выготский мог бы приступить с позиции историко-генетического метода к решению проблемы сознания, но прежде следовало проверить эту общую гипотезу. Моделями такой проверки встали сначала память, а затем внимание. Развитие высших форм внимания в детском возрасте. 1925 год. В ходе экспериментов по вниманию гипотеза опосредования получила ещё одно подтверждение. Структура процессов внимания также перестраивалась благодаря психологическим орудиям. Дальнейшая программа исследования Выгодского и его сотрудников касалась проверки гипотезы опосредования уже на примере такой фундаментальной психической функции, как мышление. Эти исследования, однако, быстро привели к новым и неожиданным результатам.